Кабинет папочки был на первом этаже центральной части дома, соединяющей два крыла. Когда мы пришли туда, один из говорящих камней стоял в коридоре возле двери. Увидев меня, он кивнул, но при взгляде на к музе выражение лицевое изменилось, и его губы слегка покривились. Это было самым сильным проявлением эмоций, какое я когда-либо встречал у говорящих камней. "Подождёшь здесь", сказал он. Я пойду с моим хозяином, возразил Кмузу. Камень ударил его в грудь, отбросив на шаг назад. Подождешь, повторил он. Успокойся, Кмузу, сказал я. Не хотелось, чтобы они подрались здесь, около кабинета Фридлендер Б. Пусть выясняют отношения в другое время и в другом месте. Кмузу холодно посмотрел в мою сторону, но ничего не ответил. Камень слегка кивнул, и когда я прошел в кабинет папочки, закрыл за мной дверь. Если они с Кмузу подерутся в коридоре, я попаду в неловкое положение. Что говорит этикет о поведении человека, раб которого избит рабом его босса? Хотя, возможно, я недооценивал способности Кмузу. Вдруг у него была припасена пара приемчиков, которыми он смог бы одолеть говорящих камней. Фред Ландербей. находился в своём кабинете. Он сидел за огромным столом, и вид у него был неважнецкий. Уперев локти в стол, он потер лоб, но поднялся при моём появлении. "Я рад", сказал он. Голос его при этом радости не выражал и был предельно усталым. "Добрый вечер, о шейх", сказал я. На нём была белая рубашка с расстёгнутым воротом и закатанными рукавами и мешковатые серые брюки. Он, вероятно, даже не заметил моих усилий, потраченных на переодевание в традиционную одежду. Не знаешь, когда попадешь в цель, а когда нет. Сейчас мы пообедаем, сын мой, а пока посиди со мной. Мне нужно посоветоваться с тобой. Я расположился в удобном кресле рядом. Папочка снова сел и, нахмурившись, стал рыться в бумагах. Собирался ли он спросить меня о той женщине, или сказать на худой конец? Почему приставил ко мне к музу? Но я понимал, что сейчас не время задавать вопросы. Придёт время, и он сам ответит на них. Бэй закрыл глаза и тут же вздрогнув открыл их. Его редкие седые волосы остались взлохмаченными после сна, и бритва не касалась его лица сегодня утром. Наверное, он много передумал за это время. Я немного побаивался предстоящей беседы. и возможных новых поручений. Нам надо поговорить, заговорил он, о раздаче милостини. Должен признаться, раздача милостини стояла в самом конце моего воображаемого списка возможных пунктов нашей беседы. Хотя с моей стороны было бы глупо ожидать, что бы и захочет решать со мной более значительные проблемы, вроде заказного убийства, к примеру. Я думал о более важных делах уш их, сказал я. Фридландер Бей устало кивнул. Без сомнения, сынок, ты искренне веришь, что существуют другие дела, более важные и более значительные. Но ты ошибаешься. Ты и я живем в роскоши и комфорте. Это накладывает на нас обязательства по отношению к нашим братьям. Жак, мой неверный друг, не смог бы понять такого беспокойства. Правда, другие религии тоже покровительствуют благотворительности, только здравый смысл охраняет нас от бьдных и нуждающихся, ведь мы не знаем, не предстоит ли самим стать подобным им. Однако отношение мусульман к беднякам многоснисходительнее, чем в других религиях. Раздача милостыни один из пяти столпов мусульманской религии, столь же важное обстоятельство, как и исповедование веры и ежедневная молитва. пост Тримазан и паломничество в Мекку. А раздачи милостини я придавал такое же значение, как и всем остальным обстоятельствам, то есть глубоко уважал все это умозрительно и постоянно напоминал себе, что давно пора приступать к практике. Ты, конечно же, уже давно думаешь над этим, спросил я. Мы пренебрегали нашим долгом по отношению к беднякам и путникам, а также к вдовам и сиротам и соседей. Некоторые из моих друзей и из старых друзей считали папочку всего на всего убийцей и чудовищем, но как они заблуждались! Он проницательный деловой человек, связанный крепкими узами с религией, породившей нашу культуру. Прошу прощения, если это прозвучит противоречиво. Временами он бывает человеком жестким, даже жестоким, но никто не знал, не предан Аллаху так искренне, и никто с такой радостью не принимает на себя. Завет от священного Корана. Что ты велешь мне делать у дядя? Предлондербый пошёл плечами. Я вознаграждаю тебя щедро за услуги, не так ли? Ты щедр всегда ушей их. Значит, для тебя не трудно будет расстаться с пятой частью своей сущности, как предполагают исследования по пути истины. Я хочу сделать тебе подарок, который пойдёт на пользу твоему кошельку и в то же время предоставить побочный источник доходов. Моё внимание обострилось. Каждую ночь, засыпая, я мечтал о свободе, также я думал о ней, просыпаясь по утрам. А первым к ней шагом была материальная независимость. Ты щедрее щедрее их ушей, сказал я. Но я не достоин твоих милостей. В этот момент мой слух ловил каждое слово, слетавшее с его языка. Но этике требовал другого. Я деловит, что никак не могу принять его дар. Мудрая политика, заметил я, зная многих сторонников папочки и источники их доходов. Я был уверен, что он хочет втровить меня в какое-то тёмное дело. Не то чтобы я был особо щепетилен вовсе нет. По большому счёту я сторонник оптовой торговли наркотиками, но у меня никогда не было способности к сбыту в розницу. Да не давнего времени Будаен был твоим миром. Ты знаешь, его неплохо, сынок, и понимаешь его обитателей. У меня там есть авторитет. И я подумал, что неплохо бы тебе основать небольшое коммерческое дело в этом квартале. Он протянул мне упакованный в пластик документ. Я подолся вперёд, рассматривая. Что это, ушейх? спросил я. Это документ на право собственности. Теперь ты хозяин заведения. С сегодняшнего дня приступаешь Это доходное предприятие, племянник. Управляем разумно, и оно вознаградит тебя, иншаллах. Я вцепился в документ. Ты? И тут у меня перехватило дыхание. Папочка купил клуб черепиги и дарил его мне. Я поднял на него глаза, но бый махнул рукой. Не надо благодарностей, сказал он. Ты мой послушный сын. Но ведь клуб собственность Чили, я не могу вступить в право владения этим клубом. Что она будет делать без него? Фредландер Бэй пожал плечами. Бизнес есть бизнес. Лаконично ответил он. Я не сводил с папочки глаз. У него была замечательная способность дарить мне вещи, без которых я был бы гораздо счастливее. Такого раба как Музу, например, или работу полицейского. Но... отказываться было нельзя. Я не в состоянии выразить вам свою благодарность, начал я скучным голосом. У меня оставалось только двое верных друзей: Саид, Халфхадж и Чири. Она справедливо возненавидит меня. Я заранее боялся её реакции. "Ну, сказал Фредландерби, пойдём обедать". Он встал из-за стола и протянул мне руку. Всё ещё ошеломлённый, Я по следовал за ним, и только потом сообразил, что не поговорил с ним о работе с Хаяром и о своем новом занятии Солешки за Реда, а Бухадилем. Когда находишься в обществе папочки, приходится идти туда, куда идет он, делать то, чего хочет он, и говорить о том, о чем он хочет разговаривать. Мы пошли в меньшую из двух столовых в конце левого крыла на первом этаже. Там муж папочка обычно вместе обедали. К мужу последовал за мной по коридору, а за папочкой пошёл говорящий камень. В американской мыльной опере было бы так: к мужу и говорящий камень, поддравшись, в итоге стали бы лучшими друзьями. Хэппи-энд. Я остановился на пороге столовой и не поверил своим глазам. Нас поджидали ум сад её сын. Она была первой женщиной, Попавшися мне в дворце Фридландербей, но никогда ещё женщине не разрешалось садиться с нами за стол. Мальчик выглядел лет на 15, по канонам веры он находился уже в зрелом возрасте, достаточном для молитв и поста. При других обстоятельствах мы пригласили бы его разделить нашу трапезу. К музу, сказал я, проведя женщину в её комнату. Фридландербэй взял меня за руку, Благодарю, сынок. Но я пригласил эту женщину побеседовать с нами. Я оглядел на него, открыв рот, не находия вразумительного ответа. Впрочем, если папочка в столь зрелом возрасте решил произвести революционный переворот в отношении к женщинам, то это было его право. Я закрыл рот и кивнул. Умсад победает в своей комнате после беседы, сказал Фредлон Дерби, окинув её суровым взглядом. А сын ее может уйти с ней или остаться с нами, как он пожелает. Ум Саад проявляла нетерпение. Думаю, я должна быть благодарна за любую минуту, уделенную мне, сказала она. Папочка направился к своему креслу, поддерживаемой камнем, который помог ему усесться. К музы провел меня к моему месту за столом напротив Ридландербэя. Ум Саад сидела слева от нее, а ее сын справа. Марит, сказал папочка. Знаком ли ты с молодым человеком? Нет, ответил я. Он ни разу не попадался мне на глаза. Они с матерью вели незаметную жизнь в этом доме. Мальчик был рослым для своих лет, но худощавым и грустным подростком, с кожей странного желтоватого оттенка, как и билки глаз, все признаки нездоровья налицо. на лицо. На нём были тёмно-синие голуби с геометрическим рисунком. и тюрбан молодого шейха, не головной убор вождя племени, а почётный тюрбан юноши, знающего коранную изусть. "Ясиди", подала голос женщина. "Могу ли я представить вам своего сына, прекрасного сада бен Салаха?" "Да умножится ваша слава, сэр", сказал мальчик. У ребёнка были на удивление неплохие манеры. "Да будет Аллах милостив к тебе", откликнулся я. "Ум сад" резким тоном заговорил Фридландербей Вы вошли в мой дом, предъявив странные претензии. Моё терпение на пределе. Верный законам гостеприимства, я выносил ваше присутствие, но ну, теперь моя совесть чиста, и я требую, чтобы вы оставили меня в покое. Вы должны покинуть мой дом завтра утром, когда прозвучит призыв к молитве. Я дам моим слугам распоряжение о всяческом содействии вам. Умсат слегка улыбнулась. Словно находила гнев папочки забавным. Похоже, что вы не успели уделить достаточного внимания нашей проблеме. Видимо, вы еще не позаботились о будущем своего внука. Она накрыла руку Саада своей рукой. Слова женщины прозвучали как пощечина. Не слыхана. Она пыталась претендовать на право считаться либо дочерью Фредландер Бэя, либо его невесткой. Так вот, почему он хотел, чтобы я освободил его от этой особы, не желая самостоятельно разбираться с ней. Бый посмотрел на меня. "Мой племянник", сказал он. "Эта женщина не моя дочь, а мальчик мне не родственник. И вдруг они приходят в мой дом и заявляют о родстве, претендуя на часть моего заработанного тяжким трудом состояния".